Вероника подъехала первой. Выйдя из машины, она растерянно оглянулась и посмотрела на дом, словно раздумывая и сомневаясь, а стоит ли входить в эти ворота? И зачем она вообще приехала? Под елками и соснами еще лежали уже потемневшие и осевшие мелкие островки талого снега. А на проталинах, открытых и освещенных солнцем местах, Из-под серой клочковатой прошлогодней травы чуть пробивались островки травы свежей. Совсем чахлые, несмелые, редкие, а кое-где с жёлтыми крошечными звёздочками совсем робко торчали низкие стебельки мать-и-мачехи. Первый весенний привет. Солнце светило сильно, почти по- апрельски и даже слегка пригревало. Но в тени было всё ещё прохладно и сыро. Дом с красивым деревянным штакетником поперёк, а не вдоль, как у нас принято, забором тоже отличался от домов по соседству. Он был двухэтажный, вытянутый в длину, а не вверх, словно шале где-нибудь в парижском предместье. Он и был стилизован под шале. Белые отштукатуренные стены перерезали поперечные и продольные массивные тёмные деревянные балки. Тёмные рамы, черепичная крыша. Она ещё раз оглянулась и наконец нажала звонок. Дверь-калитки автоматически открылась, и она вошла во двор. По периметру участка были рассажены пихты и туи, сплошной естественный изгородью. Уже открылись от снега круглые пока пустые, пока ещё сиротские, но многообещающие цветочные клумбы. Наискосок от дома была видна беседка и стационарный и мангал, вертел, решетки, казан. С другой стороны дома притаилась симпатичная рубленная банька, спрятанная за невысокими и густыми елками. Она перевела взгляд на дом. На пороге, скрестив ноги, стояла Ольшанская, попыхивая сигареткой. высокая, стройная, в коротеньком шёлковом кимоно и в уггах на босу ногу. Ой, всположила застигнутая врасплох Вероника: вы же простудитесь. Заходи, без здравсти, кивнула хозяйка и первой зашла в дом. Вероника поднялась по ступенькам, вошла в прихожую. Альшанская хмуро смотрела на званую гостью. А да мри. И раздевайся. Вероника поспешно кивнула, скинула пальто и сапоги, провела рукой по волосам и выдавила из себя улыбку. Понимая, что улыбка получилась довольно жалкой, спросила: "Ну, как? Что, как?" уточнила Ишанская, и тут же добавила: "Хирово, вот как". Вероника опять смутилась, густо покраснела и неуверенно кивнула, вздохнув. Это точно. Айшанская пошла в комнату и Веронику стремилась за ней. В комнате было сильно накурено, душновато. Тяжёлые тёмные цвета вишни шторы были плотно задёрнуты, и горел только одинокий торшер на массивной бронзовой ноге. Айшанская плюхнулась в глубокое тёмно-зелёное кожаное кресло и уставилась на Веронику. Что будем делать, родная? Вероника развела руками. А что тут поделаешь? Сами же виноваты. Значит, ответим. Виноваты. По складам повторила Айшанская. Ну ты им отдаёшь. И покачала головой, явно осуждая точку зрения гостьи. И чем же мы, позволю знать, виноваты? Тем, что припёрлись на это говно. Да, виноваты. Знали ведь, как эта сука может. Но она чуть подалась к Веронике и повторила: "Но она же нам обещала, что все вопросы, ну, неприятного толка, она опускает. Праздничная программа, сплошной позитив. Или мне память подводит?" И она уставилась на Веронику так, словно перед ней сидела сама Табольчина, не больше и не меньше. Всё равно виноваты, упрямо повторила Стрекалова, потому что врали самым близким, заметьте. А враньё, оно ведь всегда вылезает, рано или поздно. Известная истина, вздохнула она. Ага, почему-то обрадовалась хозяйка. В смысле, как верёвочки не виться? Значит, ты считаешь, что виноваты во всём мы? «Да нет», — махнула рукой Вероника, — «конечно, не мы. Она поступила ужасно, но мы поступили совсем не лучше. Только она обошлась так с чужими людьми, а мы — с самыми близкими». «А», — повторила Ольшанская, — «отлично. Значит, во всем виноваты мы, а она, эта гадина, тут ни при чем. По-твоему, так?» Вероника пожала плечами и снова нерешительно кивнула. "Выходит. Нет, давай разбираться", оживилась хозяйка. "По пунктам. У тебя да самое безвредное, самое. Да, врала мужу и правильно делала. Зачем ему знать про всю эту грязь? Про твоих алкашей, про деддом, про мамашу-сиделецу, убийцу к тому же, зачем?" чтобы всегда где-то там подспудно или как сейчас говорят, подсознательно он знал, ну и чувствовал, что ты не такая, не такая, как он. Не из того теста слеплена. Да, конечно, хорошая. Умница, девочка, сама, всё сама. Но поверь, в какой-то момент, в секунду, а мысльшка-то промелькнёт. Обязательно слышишь, Он сам не хочет, но промелькнет. Тоненький такой, змейка и холодный проскочит. Когда что-то ему не понравится, или он засомневается в чем-то, ну или ситуация будет неоднозначная с бабками, или, ну, не знаю, знаю только, что обязательно будет. И вот тогда, тогда это чудище вылезет, ты мне поверь, из подсознания, Из-под... подспудно черт его знает. И вот тогда он подумает. Правильно. Правильно все. Она не такая. Из другого теста она. Гены, матушка. Никуда от генов не деться. Какие претензии? Ты же знал, знал всю правду о ней. Полюбил со всем ее темненьким, дремученьким и гаденьким прошлым. Полюбил со всей подноготной. Только вот Он же не знал? Вот что его оправдывает всегда. А, нет. Не получилось. Кровь не водится, как говорится. Вылезут гены в самый неподходящий момент, обязательно вылезут. Яблоко от яблони. Осина не родит апельсины, ну и так далее. Ты не заметила, Пословицы, народная мудрость веками живут веками и ни разу не подвели. Он будет тебя оправдывать, разумеется. Бедная девочка, бедная, такое детство, такая судьба. Я никогда не напомню ни ни и матушке своей не позволю. Я же люблю её милую, прекрасную и несчастную. Разве она виновата? Это сначала. Именно так всё и будет. А вот потом. А потом он будет прислушиваться к тебе, присматриваться, иногда разглядывать тебя из-под тишка, аккуратненько так, чтобы ты не заметила, с мамой своей переглядываться. Ну, если ты накосячишь. А ты накосячишь? Не сомневайся. Все ведь косячат. Только кому-то простится и спишется, а тебе а твоим поступкам просто найдётся объяснение, не оправдание. Нет, объяснение. Вот в чём вся разница. И маман его подпоёт. Она же приличная женщина. Ну, сынуле ты же сам понимаешь, Гены, что с неё требовать в смысле с убогой? теви чубогая по рождению, а все твои заслуги так они когда-нибудь спишутся, не сомневайся. И знаешь, как они все подведут однажды. Конечно. Она всего достигла сама. Ей же надо было пробиться, прорваться сквозь заросли жизни, пройти бури ломы, надеяться не на кого, не растолкаешь, сожрут тебя. Ну и пробилась. Жалеть будут, да. Они ведь хорошие люди. И всё-таки в какой-то момент и знакомых стесняться начнут, будут втихаря объяснять: нам стало жалко девочку, разве она виновата? Оправдываться будут. Ты поняла? За себя оправдываться. И ещё. Аля поддвинулась к Веронике, и сделала страшные глаза. Самое главное. Вероника испуганно отпрянула и побледнела. Самое страшное, тихо повторила Альшанская, сын его тоже начнут разглядывать, присматриваться, принюхиваться, приглядываться в водоруг. Это ведь через третье поколение, понимаешь? Тебя принесло, а его? Алкоголизм ведь страшная штука, наследственная. Ты, кстати, об этом не думала? Гены, матушка, все эти гены, кровь, наука, ничего не попишешь. И ещё. Пороки-то надо скрывать, не надо хвалиться пороками. Тётушками из сумасшедшего дома, мамками-убийцами, папашками-алкогошами. братьями-уголовниками. Это люди скрывают, нормальные люди. И ты скрывала и правильно делала. А теперь всё наружу. Скажи спасибо табольчиной. Поклонись ей в ножки ещё раз, спасибо. Кстати, а на работе там же тоже не знали. Ну, разумеется, им тоже будет по кайфу про свою начальницу гениальную. и больным твоим тоже. Так что девочка лучшие будут жалеть, а все остальные, которых огромное море, будут злорадствовать и насмехаться. Знаешь, как всё это называется? Подрыв репутации и честного имени. Ну, осекла? Вот и подумай. Кто виноват и что делать? Как говорят, соврала в малом соврёт и в большом. Вероника молчала, опустив голову. Аля встала, открыла бутылку виски и плеснула в два стакана. "Пей, красивая", усмехнулась она и сурово добавила: "Ничего, разберёмся. Она ещё не знает меня, эта стерва". Вероника вздрогнула, посмотрела на Алю. И разрявелась. Громко, самозабвенно, сморкаясь и всхлипывая. Паплача равнодушно бросила Аля, а Войс полегчает. И ещё, кстати, что там было про твоего учителя, деда этого? Ну, которого ты типа бросила на произвол, который для тебя всё, она снова уставилась на Веронику, подобрал тебя, научил, пожалел. А та зарыдала еще сильней, еще громче приговаривая. «Это все правда. Опять правда, ты понимаешь? Он для меня все. Все сделал, что мог и не мог. А я улетела. И почти целых пять лет, ты понимаешь, ни сном и ни духом, а он почти голодал, замерзал. Не было на дрова, там ведь печка». А я могла уже, понимаешь, а ведь не сделала ничегошеньки и ни разу. А лек ивнула. Да ясна, не сделала, передразнила она Веронику. Не ты не сделала, а государство это грёбаное. Дрова, печка, мясо, лекарство и всё остальное. Оно, оно отвечает, должно отвечать. За стариков и больных оно, а не ты. Вероника махнула рукой. Какая разница, кто? Оно не смогло, и я не смогла или не захотела. А то, что не сделало оно, государство не оправдание мне, разве нет? И ведь опять всё это правда. Аля ничего не ответила и вышла из комнаты. По дороге в ванную она проговаривала. «Я, оно, все говно, и я, и оно». «Аль», — позвала ее Вероника, — «а я ведь работа его...» «Ну, взяла и защитилась, понимаешь, очень быстро и очень успешно. Получается, я воровка?» Аля замерла на пороге. «Украла?» Вероника отчаянно замотала головой. Что ты, как можно? Он сам мне отдал перед отъездом. Аля облегчённо выдохнула. Ну, значит, правильно. Ты же его ученица. Молодец. Ай болит. А так бы. Всё ведь пропало, верно? Вероника испуганно кивнула. И всё же забей. посоветовала Ешанская: "Ты не украла. Народу с этого польза, значит, всё правильно, Ник". Вероника вздохнула. "Всё так, только вот мне от этого совсем не легче, Олечка". И опять разрывелась.